Правила жизни Дональда Трампа Чему нас учит история Дональда Трампа? Какие выводы мы можем сделать? На мой взгляд, Дональд является очередным доказательством того, что всё возможно. Неважно, где вы родились, сколько вам лет, имеете ли вы деньги на данный момент, либо нет, все ответы на вопросы о тайнах успеха заключены в нашем восприятии и взгляде на проблемы. Никогда не бойтесь дать сдачи. Поймите, если на вас морально давят, тогда отвечайте тем же. Если вас просто так оскорбляют, нападайте на обидчиков со всей силой. Не доверяйте никому. Я понимаю, что, возможно, это вам покажется не очень хорошим советом, но запомните, даже ваш самый лучший друг может соблазнить вашу супругу. Оптимизм всегда должен быть на первом месте, даже если вы потерпели неудачу. Знаете, именно мое умение ожидать возможные проблемы очень спасло меня от нелогичных затрат собственной энергии. Я всегда был, есть и буду очень осторожным человеком, но я не пессимист. Лучше называйте это позитивным мышлением, но с оглядкой на реальную жизнь. Всегда следуйте своим инстинктам. Запомните, предпринимательство – это вам не групповое занятие по изучению английского языка. Всегда доверяйте себе. Вы можете иметь успешные университетские дипломы, но без тех самых собственных инстинктов вам будет «ох, как трудно» подняться наверх и там удержаться. Работая, вы накапливаете бесценный опыт, начинайте уже пользоваться им. Прислушивайтесь к сигналам, которые исходят изнутри. Детали – наше все. Изучайте все аспекты деятельности, которой занимаетесь. Каждая деталь важна. Именно знание полной картины помогает принять наиболее правильное решение. Записывайте все свои доходы и расходы, станьте своим персональным финансистом. Знаете, у меня есть множество знакомых, которые ленились углубляться в собственные финансовые отчеты и таким образом нанимали себе тех самых финансовых консультантов. Я не один раз видел, как эти страшные люди, финансовые консультанты, приводили людей к убытку. Специально вредите своей репутации. Старайтесь высказывать перед своими коллегами наперед продуманные провокационные мнения, чтобы посмотреть на их реакцию. Я, бывает, делаю какие-то возмутительные замечания на совещаниях, потому что хочу посмотреть, будут ли другие поддакивать или же станут сопротивляться. Это очень хороший способ оценить тех, кто сидит с тобой за столом. Соответствуйте желаемому уровню с помощью внешнего вида. Как всем известно, встречают по одежде. Она играет большую роль, может быть и хорошим преимуществом, и создать предвзятое отношение к человеку. Были времена, когда я очень гордился тем, что покупаю себе дешевые костюмы. Для меня было нелогично платить тысячи долларов за одежду, если можно было купить ее всего за 50 долларов. Кто об этом узнает? Уже с годами я понял, что был ой как неправ. Сейчас я покупаю себе дорогую и качественную обувь, и она мне кажется вечной. А про свою дешёвую обувь помню, что она быстро изнашивалась и выглядела на те самые деньги, за которые я её приобрёл. Правила жизни Дональда Трампа. Первое. Лично для меня богатство – это тот самый инструмент, который позволяет достичь все мои сформулированные цели. Второе. Знаете, я ложусь спать в час ночи, а в пять утра я уже на ногах, приступаю к чтению самых свежих газет. Скажу о себе. Я не нуждаюсь в более длительном отдыхе, и именно это обеспечивает мне конкурентное преимущество среди других. Третье. Знаете, скажу вам прямо. Есть очень много способов сделать себе карьеру, но самый лучший способ – это родиться в нужном месте и в нужной семье. Четвертое. Будьте уверены в себе. Это настоящий магнит. Он всегда будет притягивать к вам людей. Пятое. Мой вам ценный совет. Никогда, слышите, никогда не взваливайте на своих детей незаслуженное богатство, заработанное собственным умом. Это парализует их, отобьет у них ту самую охоту добиваться успеха в жизни. Шестое. Никогда, слышите, никогда не берите отпуск. Зачем он вам нужен? Вот подумайте. Если ваша работа не доставляет вам огромного удовольствия, то значит, вы работаете не там, где нужно. Знаете, я даже играя в гольф продолжаю зарабатывать деньги. Мой бизнес идет. Седьмое. Запомните, отличный инвестор – это одно и то же, что и прилежный студент. Каждый день я не ленюсь, а трачу свое время на чтение финансовой прессы. Восьмое. Я миллиардер, и я этим горжусь. Для миллиардеров удовольствие и работа – это одни и те же понятия. Девятое. Когда вы что-либо покупаете, никогда не стесняйтесь торговаться, при этом добиваясь для себя более выгодной цены. Я считаю, что та гордость, которая мешает вам экономить собственные деньги, это признак неудачника, это глупость. Десятое. Знаете, настоящие миллиардеры, в том числе и я, никогда не торопят время, потому что жизнь – обалденная штука. Жаль, что очень короткая. Одиннадцатое. Я не хочу, чтобы на меня работал человек, у которого совсем нет желания трудиться в моей компании. Вы должны следовать моему примеру. Никогда не сидите там, где вам не нравится. Двенадцатое. Самое преступное в вашем финансовом благополучии – это когда у вас есть хорошая идея, а вы даже не удосужились ее реализовать. Тринадцатое. Всегда относитесь как влюблённый к каждому принятию любых решений. Четырнадцатое. Запомните одно золотое правило. Когда вы смотрите на себя в зеркало, вы должны гордиться тем, что в нём отражается. Если ваш вид не опрятен, таким же будет и ваш бизнес. Пятнадцатое. Хуже всего, что может проделать бизнесмен – который проворачивает собственную сделку, позволит своим партнерам, конкурентам почувствовать, как он сильно этого желает. Шестнадцатое. Человек-игрок – это тот, кто целыми сутками днями сидит перед игровыми автоматами. Зато я предпочитаю ими владеть. Семнадцатое. Второе по значимости событие в жизни каждого мужчины – это день, когда он покупает яхту. А самое великое событие в его жизни – Тот день, когда он ее продает. Восемнадцатое. В бизнесе лучше быть дерзким, даже нахальным, чем жестким и несговорчивым. Афоризмы Дональда Трампа. Всегда старайтесь понять причину своего гнева. Порой он вполне обоснован и даже необходим для дела, но иногда служит только индикатором непонимания вами ситуации. Если ваши друзья обладают такой же уверенностью в себе, как и вы, это исключает возникновение зависти или ревности к вашим успехам. Я считаю, что неумение отдать адекватные по размеру чаевые – верный признак неудачника. Держитесь скромно, обезоруживающе, преуменьшайте свои достоинства и достижения, приберегите свою жесткость и умение быть грозным для тех случаев, когда это действительно необходимо. Самый большой успех приходит тогда, когда плывешь против течения. Плохие времена часто дают прекрасные возможности. Как правило, самый простой подход оказывается самым эффективным. Всегда помните одно простое правило. Одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете. Я уверен, что нужно тратить столько, сколько считаете нужным. Но я также уверен в том, что нельзя тратить больше, чем можно. Единственный способ разбогатеть – это реализм и предельная честность. Вам нужно расстаться с миром иллюзий, которые существуют разве что на страницах журналов и на экранах телевизоров. Всё не так легко, как вас уверяют. Жизнь – жёсткая штука, и люди получают очень серьёзные травмы. Поэтому, если вы хотите выиграть – Нужно быть крепким, как кремень, и готовым к тому, чтобы работать локтями и кулаками. Мы только кажемся себе цивилизованными. На самом деле мир жесток, а люди безжалостны. Они могут вам улыбаться, но за улыбками прячется желание вас прикончить. Хищники в джунглях убивают ради пропитания, и только люди убивают забавы ради. Даже друзья рады нанести удар в спину. Им нужна ваша работа, ваш дом, ваши деньги, ваша жена И ваша собака, в конце концов. Враги и того хуже. Вы должны уметь защищаться. Мой девиз – нанимай лучших и не доверяй им ни в чем. Любые хорошие времена – всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня – залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день. Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. «Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера». Неважно, насколько вы умны, неважно, насколько всесторонне ваше образование и обширен опыт, невозможно быть настолько мудрым, чтобы в одиночку сделать бизнес преуспевающим. Смотрите, слушайте и изучайте. Вы не можете знать все. Тот, кто так думает, обречен быть посредственностью. Финансы и бизнес – опасные воды, которых прожорливые акулы ходят кругами в поисках жертвы. В этой игре знания – ключ к силе и власти. Расходуйте деньги на то, чтобы знать, что вы делаете. Иначе кто-то очень быстро уделает вас. Финансовая безграмотность – огромная проблема. Люди постоянно вляпываются в опасные ситуации только потому, что как следует не подготовились. Чтобы преуспеть, вам нужно отделить себя от 98% населения планеты. Вы, безусловно, можете попасть в эти избранные 2%. Ум, трудолюбие или тщательно продуманные инвестиции здесь ни при чём. Существует рецепт формулы успеха, по которой живут верхние 2%, и который вы тоже можете следовать для того, чтобы преуспечь. Я богаче, чем был мой отец, но я начал не с нуля. На старте у меня был очень хороший фундамент. К тому же, отец всегда был для меня великолепным примером предпринимателя, и я рос рядом с ним не только как его сын, но и как бизнесмен. Однако члены нашей семьи никогда не соревновались друг с другом, и я думаю, что никогда не будут этим заниматься. Несмотря на то, что я бизнесмен, как говорится, до мозга костей, и мне приходится часто бывать на людях, я домашний человек. Я люблю приходить домой и оказываться в кругу семьи. Большинство моих знакомых в это не поверят. Все думают, что я акула. И я стараюсь поддерживать этот имидж. На самом деле я мягкий, чувствительный и добрый человек. Но это частная информация. Если мои оппоненты узнают о моих слабостях, это пойдет мне в минус. Вы сами диктуете людям, как им следует думать о вас. Ваши отношения к себе очевидны для всех. Ведите себя так, чтобы все понимали, вы стоите дорого. Тогда люди так вас и будут расценивать. Как можно быстрее превращайте ваши масштабные мысли в масштабные действия. Не позволяйте ложным отговоркам затормозить вас. Отговорки – симптомы страх. Быть уверенным просто, быть сильным легко, до тех пор, пока все идет как надо. Но когда жизнь дает трещину, верить в себя все труднее. И то, что мы думаем под натиском неудач, есть вся правда о нашей уверенности в себе. От наших мыслей зависит, удержимся ли мы на плаву или увязнем в трясине уныния. Удержаться и не сорваться получается не всегда. Такова жизнь. Каждый может упасть. Но зачем же там валяться? Не позволяйте гневу овладеть вами. Многие думают, что я сердитый гневный тип. Но это неправда. Я тверд, я требователен. Но я никогда не выхожу из себя. Да, твердым надо быть, но неконтролируемый гнев – это не твердость, это слабость. Он уводит вас от целей и разрушает вашу концентрацию. Для того, чтобы вызвать у людей интерес к себе, нужно самому проявить заинтересованность. Не забывайте об этом простом правиле, и вы сможете с легкостью поддержать любой разговор. Распоряжаясь своим имуществом, вы должны помнить, что на вас лежат две обязанности. Первое. Не взваливать на своих детей тяжкую ношу незаслуженного богатства, которое может парализовать их, отбить у них охоту много трудиться и добиваться собственного успеха жизни. Второе. Оставить часть средств общества в виде благотворительных пожертвований. Лучше всего начать собирать средства для оплаты и обучения ваших детей в тот день, когда они появляются на свет или даже раньше. Хорошее образование стоит больших денег и чрезвычайно важно гарантировать своим отпрыскам хорошие возможности для старта в жизни. Никогда не влезайте в долги по вашим текущим расходам. Долговые средства следует направлять только на финансирование деловых проектов, которые принесут вам прибыль. В сущности, богатеть – это тяжелый труд. И если идея, которая посетила вас, на первый взгляд кажется неосуществимой, подумайте еще раз, прежде чем отказаться от нее. А так ли она безумна? Ведь не захотите же вы, чтобы кто-то опередил вас и увел из-под носа предозначавшийся вам приз? Уделяйте больше внимания мелким величинам в сфере ваших финансов. Центом, процентом. Постепенно накапливаясь, эти мелочи оказывают огромное влияние на ваш бюджет. Мои родители с раннего детства привили мне бережливость, и я считаю, что это самое важное качество для того, кто занимается управлением финансами. Научитесь великому искусству забывать. Двигайтесь дальше и не задумывайтесь ни на секунду обо всем плохом, что с вами когда-то случалось. Если вас задели и ударили, вцепитесь негодяю в горло. Во-первых, это приятно. Во-вторых, это видят другие. Я люблю это делать. Если у вас появились сомнения, просто верьте в себя и считайте, что вы обязательно победите. Никто другой за вас этого не сделает. Не цепляйтесь за чьи-то уверения и не ищите ободрения у других, если вам кажется, что задача вам не по плечу. Развивайте уверенность в себе. Проблемы, неудачи, ошибки, потери – всё это часть жизни. Примите как данность. Не позволяйте себе впасть в прострацию, будьте готовы, и чем в большей степени вы будете готовы, тем меньше вероятность того, что эти проблемы выбьют вас из седла. Трудности случаются у всех, это жизнь. И в катастрофических ситуациях ты показываешь, кто ты на самом деле. Стань тем, кто умеет решать сложные проблемы, и ты станешь тем, кому люди охотно будут платить большие деньги. Неудача может либо уничтожить вас, либо сделать вас сильнее. Я верю в справедливость старинной поговорки. То, что не убивает тебя, делает тебя сильнее. Я испытываю величайшее уважение к людям, потерпевшим неудачу, но нашедшим в себе силы, и снова вернуться в игру. Если человек понял, что совершил ошибку и извинился, примите его извинение, простите ему, но больше ему не доверяйте. Если вы потерпели неудачу, Никто не придет вам на помощь, ни друзья, ни государство. Единственная защита и оборона вы сами, а ваше отношение к происходящему – ключ к тому, чтобы выбраться из передряги. Богатые люди богаты потому, что решают трудные проблемы. Вы должны научиться подпитывать проблемами свою энергию. Главы больших компаний получают гигантские зарплаты, потому что они решают проблемы, которые никто кроме них не может решить. Если вы хотите войти в 2% избранных, вам придется научиться находить творческие решения для неразрешимых на первый взгляд проблем. Если вы даже мечтать не можете о великих делах, то никогда не сделаете в жизни ничего значительного. И не беспокойтесь о том, сможете ли вы воплотить их в реальность. Это не важно. Мечтать денег не стоит. Так что если уж мечтать, то о великом. Всегда тщательно изучайте ценные бумаги, которые вы покупаете. Никогда не соблазняйтесь покупкой хитовых акций, то есть самых популярных в данный момент на фондовом рынке. Вложенные подобным образом средства в конечном итоге обычно оказываются выброшенными на ветер. Не стоит довольствоваться малым. Всегда рвитесь к вершине. Каждый выдающийся спортсмен и каждый состоявшийся миллиардер стремятся к золоту, а не к бронзе. Если вы хотите преуспеть в жизни, вы должны быть способны выдерживать давление. Торгуете ли вы недвижимостью, организуете ли собственное дело, взбираетесь ли по ступенькам корпоративной лестницы, вам придется жить под постоянным давлением. Для бизнеса важен каждый доллар и даже каждая монета в 10 центов. Вы назовете это мелочностью? На здоровье! а я двумя руками за неё Я всегда найду время для сравнения цен разных поставщиков, причем независимо от того, что намереваюсь купить – автомобиль или зубную щетку. Чтобы достичь поставленных целей, нужны терпение и энтузиазм. Мыслите глобально, но будьте реалистами. Чтобы добиться некоторых своих целей, я ждал целых 30 лет. Посмотрите на медиамагната Руперта Мердока. Сколько лет он дожидался возможности купить The Wall Street Journal. Он всю жизнь хотел приобрести это издание и знал, что рано или поздно его купит. Руперт – настоящий гений. Препятствия возникают постоянно. Уж в этом можете быть уверены. Но рассматривайте их как вызов, а не как преграды. Тогда вы найдете в себе силы их преодолеть. Самое важное – быть цепким, и никогда не сдаваться. Двигайтесь вперед, не сводите глаз с цели и не давайте сбоям или неудачам остановить себя. Самое худшее, что вы можете сделать со своими деньгами, это оставить их лежать мертвым грузом на вашем депозитном счете. Это чисто убыток. Ваши деньги всегда должны работать. К ним следует относиться так же, как к своему персоналу. Вам же не захочется, чтобы люди, которым вы платите зарплату, сидели сложа руки, поэтому не оставляйте деньги без движения. Даже в самой неблагоприятной экономической ситуации непростительно складывать их в чулок. Я очень осторожный человек, но это не означает, что я пессимист. Называйте это позитивным мышлением с оглядкой на реальность. Главные условия для достижения успеха любить то, что вы делаете. Чтобы преуспеть, нужно тратить массу времени и преодолевать гигантские препятствия. Если вы не любите то, чем вы занимаетесь, вы никогда не пробьетесь. Но если вы любите свою работу, то трудности будут уравновешиваться радостью, которую вам эта работа дает. Всегда старайтесь понять причину своего гнева. Порой он вполне обоснован и даже необходим для дела, но иногда служит только индикатором непонимания вами ситуации. «Россияне очень похожи на нас, американцев. Разница между нами только в том, что мы живем в государствах с различным общественным устройством. Я знаю многих выходцев из России, живущих в Нью-Йорке и в других городах Америки. Мы одинаковые».